Глава 13 Ладони Шейна зависли над тяжело вздымающейся грудью Ария. Тусклый свет тонкими нитями стекал с его пальцев на обнажённый торстомеру, скользил по коже, изучая резкие изгибы мышц и острые очертания ребер, выпирающих от болезненной натуги. Между хмуро сведёнными бровями Шейна пролегла глубокая морщинка. И по рассеянному взгляду я поняла, друг не может найти очаг заражения не может найти то, что возможно излечить. «Твоя древняя кровь бессильна», — уже не в первый раз назидательно напомнил Муирн, недовольно скрестив лапы. «Ты можешь залатать любую рану, но тебе не иссушить яд». Эсса одарила дракончика обжигающим взглядом. «Арсет живут бок о бок с этой дрянью всю свою жизнь, а так и не нашли от нее противоядия», — бесстрастно добавил Муирн, не замечая на себе рассерженных взоров. Я сильнее сжала руку Ария, раскаленную, будто в кузнечной печи. Тамиру стремительно слабел. На лбу выступила испарина. тяжелый кашель все чаще прерывал дыхание и раздирал его легкие. Иллюзия, прежде скрывавшая клеймо, легкими перьями дыма стекла на примятую траву. Бирюзовый свет, исходящий от витиеватого узора на груди Ария, осветил пальцы Шейна. Его руки напряглись, и, друг, медленно сжав кулаки, положил их на свои колени. Между мной и эссой на траву упала упитанная белка. Я не вздрогнула, лишь искоса взглянула на безжизненное, но еще теплое тельце. Маленькое сердце зверя минутой назад гулко билось в груди, а теперь в моих ушах стоял влажный хруст, с которым Эспер свернул тонкую шею. Эсса тут же схватила белку за хвост и подняла, внимательно рассмотрев. Что вы собираетесь делать? Удивленно моргнул Муирн. Если ты прав, это действительно алкора, начал объяснять Эспер, но дракончик его прервал. Что значит если? Я прав. Твой звериный нос не чует ее запаха, потому что его попросту нет. А ты? Он возмущенно ткнул изогнутым когтем в сторону Эссы. Не видишь, как ее яд растекается по жилам Тамиру, потому что алкора не просто ядовитое растение, убивающее тело. Она раскаляет вены, отравляет душу и выжигает ее вместе с кровью. Если бы ты могла видеть звериные души, то поняла бы это. Арсет считает Алкору своим личным проклятием. Верят, что она ловит в свои корни неупокоенные человеческие души. И они мстят, вселяясь в тела, и... «Мне плевать!» — резко оборвала его Эсса. Муир оскорбленно раздул ноздри. «Но если эта дрянь действительно выжигает кровь Ария, то мы ее восполним». Дракончик прыснул. «А потом что? На протяжении всей его жизни будешь таскать свежую дичь, пока леса Дархельма не опустеют?» Шонна не выдержала, резко потянула за лямку от сумки, на которой все это время сидел Муирн, и выдернула ее из-под дракончика. Он неловко шмякнулся на землю и красноречиво выругался. Не сводя с хранителя сердитого взгляда, Эсса освободила из ножен изогнутый кинжал Арсет и полоснула белку по шее. Муир ныкнул, прижав лапки к собственному горлу. Вязкая кровь потекла по бурой беличьей морде, окропив губы Ария и наполнив его рот. Тамиру сделал неуверенный глоток. Еще один. Тихо застонала и с трудом разомкнула тяжелевшие веки. Мое сердце радостно ёкнуло. Волчий оберег стремительно наливался теплом, согревая озябшее от страха тело. Пальцы Ария ободряюще сжали мою ладонь и на его губах появилась неубедительная кривая улыбка. Сдерживая предательские слезы, я крепко зажмурилась и прижалась лбом к нашим переплетенным рукам. «Прости», — тихо прошептала я. «Это моя вина. Если бы мы остались, то я бы все равно умер», — безжалостно напомнил Арий. «Никто тут не умрет, решительно вмешалась Эсса и бросила сердитый взгляд на Муирна, который уже открыл было пасть для очередного комментария. Маретта поможет!» Арий отрицательно замотал головой. «Нет, нет», — хрипло возразил он, — «мне нельзя возвращаться. Король знает, под чьим лицом и именем я скрываюсь. Охотники найдут меня и вас. Сначала я разберусь с тобой, а потом с твоим королем», — фыркнула Эсса. «А теперь вставай, у нас нет времени». Она отодвинула меня в сторону, помогла Арию сесть, и, перекинув его руку через свое плечо, перенесла на себя весто Миру. Шейн подхватил его под другую руку, и вместе с Эссой они рывком подняли Ария на ноги. «Кажется, в той стороне должен быть латрин». Девушка махнула рукой куда-то перед собой. Доберемся до города, найдем экипаж, и к вечеру будем уже на пике. Слышишь, Ари? Она легонько встряхнула Тамиру. Его ответная улыбка вышла натянутой, будто он пытался спрятать под ней боль. Эсса заботливо запахнула Хаори на груди Ария. Ведьмовской шелк тут же погасил свет клима и тихо пробормотала. «Скоро мы будем дома, в безопасности, и все будет как прежде». «Ага», — прыснул Арий. «Ты, я, да безумная графиня. Дом, милый дом». От его насмешливой, но в то же время чуть нежной улыбки кольнула в груди. Эсса наигранно поморщилась. «А вот только уж без меня, пожалуйста». «Я не собираюсь состариться в твоих няньках», — весело фыркнула она. «Поскорее б ты женился и перестал быть моей проблемой. Я, может быть, хочу переехать от вас в дом поуютнее». «Это в какой же?» — Ари изогнул бровь. «Да хоть к графу Альгрейву», — самодовольно оскалилась Эсса. «Его особняк куда просторнее и гораздо ближе к земле». Ари хрипло засмеялся и закашлялся. Шейн удивленно воззрился на девушку. «Ну а что?» — горячо выпалила она и подбоченилась свободной рукой. «Между прочим, скорбящий граф — неплохая кандидатура. К тому же он глаз с меня не сводит». Арий попытался сгизвить в ответ, но новый приступ кашля стер улыбку с его лица. «Хватит болтать». Эспер сердито хлестнул хвостом по воздуху. «Мы теряем время». «Ты прав», — уже серьезно кивнула Эсса и посмотрела на Шуанну. «Ты сможешь осветить дорогу?» Подруга на мгновение замялась под нашими пытливыми взглядами. Осторожно зачерпнула рукой огонь из костра. Теплый свет разлился по ее ладони, будто речная вода. Несколько капель просочились между пальцев и упали на землю, зашипев в траве. Шона нахмурилась. Еще одна капля скользнула вниз. А затем жидкий огонь в руке подруги вдруг уплотнился и обрел неровную, изменчивую форму. Он то и дело пытался вытянуться и тут же сжимался до маленького клубка. Шонна наклонила ладонь, перекинула его в другую руку, проверяя, останется ли пламя столь же послушным. «Да, я смогу», — наконец подтвердила подруга. Поправив на плече сумку, она успела собрать ее, пока Эсса с Арием обменивались колкостями. Шонна вытянула руку, нашла поросшую бурьяном тропу и пошла впереди. Шейн и Эсса направились следом, поддерживая Ари. «Я напоследок огляделась». С каждым осторожным шагом Шионны, отдаляющим ее от костра, пламя медленно тускнело, и в его последних всполохах я заметила в траве сумку Эссы, рядом с которой дремал Альм. «Ши!» — спохватилась я. Осторожно переложив ушастую птицу в сумку, Альм ничего не заметил, лишь распушился среди мягких цветных лоскутов, устраиваясь поудобнее. Я закрепила ее на поясе. Но не успела затянуть шнурок, как из сгущающейся темноты выскочил Муирн, В два прыжка преодолел разделяющее нас расстояние и нырнул в сумку. Из вороха тканей донесся птичий писк. «Эй, ты что творишь?» — возмутилась я. Муирн показал свою белоснежную морду. «Я хоть и жил все эти годы на окраине мира, но помню, как устроен ваш мир, человек», — фыркнул он. «Не хочу, чтобы первый встречный завопил тамиру и бросился на меня с факелом». «Нас уже давно не сжигают», — ответил Эспер, прянув ушами. Для своего удобства люди изобрели ружья. «О, как мило!» — скривился дракончик. «Это многое меняет». С этими словами он выхватил из моих пальцев шнурок и исчез в сумке, стянув горловину изнутри. Сокрушенно выдохнув, я положила руку на спину эспера, перевоплотившегося в крупного пса, и мы поспешили заплывущим в ночи огоньком. Латрин встретил нас липким густым туманом, посеребренным тусклым светом круглых фонарей. Под их толстым стеклом в сонной тишине неприветливо трещал укращённый эфир. Серая дымка медленно плыла над мокрой мостовой, просачивалась меж прутьев высокого кованного забора по правую сторону дороги и прятала от глаз обширный сад перед мрачной усадьбой. Этот город будто не доверял чужакам и всеми силами противился нашему присутствию. Тяжелые свинцовые тучи заволокли небо и повисли так низко, словно грозя рухнуть и прижать к земле. А со стороны реки, медленно бегущей у противоположной стороны улицы, дул пронзительный колючий ветер. Утреннюю тишину нарушил гул мотора. Высоко над головой, вспарывая мачты и тяжелые облака, проплыл корабль. Я ощутила приятное волнение и, залюбовавшись трепетом темно-голубых парусов, не заметила, как витой забор резко оборвался, и друзья свернули на другую улицу. Опомнилась я только в тот момент, когда Эспер тихо рыкнул и поймал зубами мой плащ. Удивленно обернувшись, я встретилась взглядом с Арием. Тамиро улыбнулся. Мост, за которым начался латрин, он пересек без помощи Эса и Шейна. По пути в город Эспер поймал еще нескольких зайцев, и их крови хватило, чтобы временно восполнить силы Арии, и теперь медленно брел позади друзей. Но Эсса все равно не выпускала его из виду и через шаг оглядывалась, окидывая внимательным взглядом. Мы с Эспером тоже держались поблизости. Миновав еще несколько поворотов, мы оказались на широкой улице, по обе стороны которой высились двухэтажные дома из серого кирпича, казалось никогда не просыхающего от нескончаемых дождей и сырого тумана. Латрейн неспешно оживал, будто неповоротливый медведь, выползающий из берлоги после затяжной спячки. Вот он открыл глаза, распахнулись двери маленькой пекарни в подвальчике одного из домов. Вот он сонно потянулся, заскрежетали о камень когти, и по мостовой загрохотала незапряженная карета. Черная, строгая, с острыми углами, будто гроб, она промчалась мимо, кучер не обратил внимания на призывные взмахи Эссы. Мы прошли еще немного. Туман медленно таял в лучах восходящего солнца. И, наконец, заприметили карету, что стояла на обочине, одним колесом заехав на тротуар. Когда-то ее кабина была изысканно белой, но со временем краска облупилась и потемнела, а днище заляпала грязь. Молодой кучер, откинувшись на стенку кабины и задрав ноги на панель с рычагами, курил трубку и пускал вверх дымные колечки. Эсса обошла кабину и бесцеремонно запрыгнула на козлы. Юноша вздрогнул и едва не свалился на брусчатку. «Нам нужно было арен». Девушка сразу перешла к делу. «Доставишь нас до захода солнца, разбогатеешь на дюжину золотых». Кучер окинул ее оценивающим взглядом, оглянулся на меня и друзей и прыснул. «Вы что, из бродящего цирка сбежали?» Я поморщилась и переглянулась с Эспером. Мне не нужно было касаться глаз Томиру, чтобы понять, какими нас видят окружающие. Я это прекрасно представляла. Чумазы, изнуренные басы и бродяги, в тонких одеждах, утративших свои пестрые краски под слоем пыли, и неуместных посреди строгого мрачного города. Я машинально запахнула плащ. Тем временем кучер продолжал насмехаться. Не похожи вы на тех, у кого есть хотя бы один медяк. Проваливайте по-хорошему. Если поторопитесь, то к завтрашнему вечеру доберетесь до Ла-Арена на своих двоих. Губы Эссы изогнулись в зловещей улыбке. Уголки заострились и, казалось, могли проколоть как лезвие, что девушка неожиданно прижала к боку парнишки. Он испуганно отпрянул, но тут же замер, не успев соскочить с козел. Эспер преградил путь, упершись передними лапами в ступеньку и угрожающе оскалился. Кровь отхлынула от лица кучера. Он молящим взглядом окинул пустую улицу, но город еще не пробудился до конца и ни от кого было ждать помощи. «Меди у меня, может, и нет, но есть закаленная сталь», — усмехнулась Эсса, придвинувшись к парню вплотную и вновь прижав лезвие к его рубахе. «Может, она убедит тебя, если не убедила обещанное золото? Хотя я все еще не передумала тебя им отблагодарить. Не расстраивай меня». «Ладно», — сдавшись, хрипло ответил кучер. «Я отвезу вас». «Вот и славно», — ответила Эсса и кивнула нам. «Полезайте». Я забралась в тесную кабину следом за Арием. Шейн расположился напротив, а Шиона медлила. Поставив ногу на узкую ступеньку, она растерянно взирала на свободное место рядом с братом. Повисло неестественное напряжение, будто незримый плотный пузырь заполнил каждый уголок кареты, грозя схлопнуться с сокрушительным грохотом. Шейн бросил на сестру тоскливый взгляд и, сконфуженно понурив плечи, придвинулся ближе к стене. «То, что нужно!» — воскликнул Арий. Он тут же пересел на освободившееся место, вальяжно развалившись на мягком диванчике. Шонна, наконец, забралась внутрь и села рядом со мной. Последним заскочил Эспер, растянувшись на полу у моих ног. А Эсса осталась сидеть рядом с кучером, не спуская с напуганного мальчишки острого взгляда и кинжала. «Куда именно вас доставить?» Услышала я его сдавленный голос через открытое узкое окошко за спиной. «На пик!» — ответила Эсса. «С ума сошли!» — воскликнул парень и в дополнение что-то неразборчиво буркнул поднос. Послышался шорох, чей-то локоть ударился о стенку кабины с той стороны, и Эсса рассерженно прорычала. «Еще слово, и оплату ты получишь собственными пальцами!» Кучер благоразумно промолчал. Скрипнул один из рычажков, колесо соскочило с бордюра, подпрыгнув на выбоине в брусчатке, и, набирая скорость, карета помчалась прочь из города. Я наблюдала в окно за проплывающими мимо домами и одиноко бредущими по тротуару хмурыми прохожими. Казалось, еще не все из них успели проснуться полностью. Одного мужчину так шатало, что в какой-то момент он задел плечом фонарный столб и испуганно вздрогнул. Разбуженный ударом, он возмущенно заозирался в поисках обидчика. Другие же шли, понурив головы, будто избегали смотреть на угнетающую серость латрина. Вскоре туманные улочки сменились бескрайним вересковым полем, и последующие часы пейзаж оставался до уныния однообразным. Мерное постукивание колес по песчаной дороге и теплое солнце, согревающее сквозь застекленное окно, Разморели меня и незаметно утянули в зыбкий сон, которого я была лишена минувшей ночью, полной удушающей тревоги. Изредка я просыпалась, когда карета резко останавливалась, и Эспер убегал на охоту за мелкой дичью для Ария, но я не помнила, как он возвращался. Когда закатное солнце позолотило кучерявые кроны высоких деревьев, высаженных по обе стороны дороги, мы въехали в Лаорен. Я выглянула в окно. Город мало чем отличался от латрина. Такие же мрачные домики из серого кирпича, вязкие лужи в ложбинках разбитой брусчатки, темные окна и тяжелая пелена угрюмости, укрывшая покатые черепичные крыши. Карета прогрохотала по дощатому мосту и неожиданно нырнула в тень пролеска у подножия скалы. Дорога серпантином взвелась вверх и побежала по краю отвесного склона. Шонна потеснила меня у окна, рассматривая распростершийся внизу город. С высоты птичьего полета Лорен казался необъятным и был чарующий строк. Его улочки выстраивались в ровные геометрические фигуры, а в самом сердце города на прямоугольной площади раскинулся императорский дворец со строконечными шпилями на башенках. Маретта Эрвор, какая она? Вдруг спросила Шонна, повернувшись к Арию. Она похожа на вашего отца, питает страсть к потерянным и необычным детям. Не размыкая глаз, пробормотал Арий. Он уже несколько часов пытался вздремнуть, но постоянно вздрагивал, будто что-то острое неожиданно вонзалось ребер, пробуждая. Я и сама подскакивала в эти моменты, ощущая, как волчий оберег обжигал холодом, словно кусочек льда, оброненный за пазуху, но тут же вновь наливался теплом». Ари упорно увиливал от любых вопросов о своем самочувствии и всем своим видом, натянутой лукавой улыбкой и глупыми шуточками, пытался унять наше беспокойство. Нам с Аспером не оставалось ничего, кроме как терпеть его ложь до самого пика. Дорога круто свернула вправо и нырнула в тоннель. Через несколько минут карета выкатилась на маленькую овальную площадь, окруженную похожими на ощерившиеся клыки скалами. И, обогнув фонтан в виде двух вставших на дыбы лошадей, остановилась у порога особняка. Я изумленно открыла рот. Трехэтажное здание буквально вросло в скалу, хотя, скорее, наоборот, его фасад был вырублен прямо в толще камня. Арий вышел первым и на мгновение замер, запрокинув голову карочным окнам. Лучи заходящего солнца проскальзывали между щербатыми скалами и золотом растекались по темным стеклам. Эсса соскочила с козел, заботливо подхватила Тамиру под локоть, но он неожиданно нахмурился, мягко высвободил свою руку и отстранился от подруги. На ее лице не отразилось ни разочарования, ни обиды. Лишь щемящая жалость поселилась во взгляде, направленном в удаляющуюся спину Ария. Он медленно и уверенно направился к порогу. В моей душе скребла тревога. Казалось, он намеренно твердо ступал босыми ногами по шестиугольным плитам, которыми была выложена дорожка, пытаясь заглушить боль под тяжестью собственных шагов. Эспер прижал уши. Безысходное отчаяние завладело его сердцем. Или же это заныло мое собственное? К этому моменту я уже не различала, где начиналось мое беспокойство, а где рыжего пса. Наши чувства, будто разъяренные змеи, сплелись в тугой удушающий комок Которая сел в груди и давил на ребра. Входная дверь распахнулась, прежде чем Арий успел подняться по ступенькам. Ему навстречу выбежали двое слуг — грузный мужчина с черными закрученными усами и худенькая женщина. Ее темно-каштановые волосы были затянуты в тугой пучок на затылке, отчего, казалось, ее брови поднялись в вечном удивлении. Мужчина изумленно открыл рот и пробежал взглядом по Арию и Эссе, будто не веря собственным глазам. Но потом, вдруг опомнившись, согнулся в легком поклоне перед Тамиру. Мы рады вашему возвращению, господин, воскликнул он, не скрывая счастливой, даже облегченной улыбки. Я тоже рад снова оказаться дома, Равис. Сдержанно отозвался Арий, даже не посмотрев на слугу. Его взгляд был устремлен в пустой холл за дверью. Вы и ваши спутники, должно быть, устали с дороги. Я сию же минуту велю принести вам чай и теплое одеяло. Арий не ответил. И Равис заметно стушевался, бросив растерянный и умоляющий взгляд на Эссу. Но и она не спешила переступать порог. Пройдемте же в дом, господин», — смущенно предложил слуга. «Да», — коротко кивнул Арий и, наконец, двинулся вперед. «Сообщи госпоже», — тихо прошептал Равис служанке, когда мы проходили мимо. Женщина послушно приподняла свою длинную юбку и побежала к кованому заборчику на краю площади. За ним начинался пышный сад. Равис обратилась к мужчине Эссе, кивнув на кучера все еще стоящего у фонтана и восторженно с примесью страха, разглядывающего дом. Расплатись с этим человеком. Как прикажете, госпожа, кивнул Равис. Эсса скривилась. Никакая, я тебе не, госпожа. Говорила же. Прошу меня простить. Мужчина покорно склонил голову, а Эсса недовольно закатила глаза. Равис отворил перед нами массивные двустворчатые двери с окошками из бордового стекла и впустил в необъятных размеров зал, освещенный множеством неограненных осколков. Будто росы мерцающих звезд слезы парили между галереями верхних этажей, выхватывая из полумрака фигурные балясины, широкие каменные перилы и резные колонны третьего этажа, поддерживавшие недосягаемый высокий потолок, украшенный выцветшими и потрескавшимися от времени фресками. Я с трудом разглядела изображенные на них силуэты. Пять фигур сошлись то ли в танце, то ли в борьбе, однако, к своему удивлению, узнала две. Тьма, нашедшая приют в руинах Джарема, однажды привела меня к их храму. Ольм и Саид. Еще одна, такая же старая, местами стертая, и разрушенная фреска высотой в три человеческих роста, украшала стену над площадкой, где широкая лестница — Мы запросто могли подняться по ней в шестером и ни разу не соприкоснуться плечами. Раздваивалась и поднималась к галереям второго этажа. Свернув вправо от лестницы, Равис остановился у двустворчатых дверей, возле которых в глиняной катке стояло высокое, похожее на пальму дерево, но не спешил их открывать. Чинно вытянувшись, слуга неуверенно кашлянул в кулак. Простите, господин, но этот пес. Мужчина покосился на Эспера. Тот беззвучно оскалился, отчего Равис вздрогнул. «Он тоже мой гость», — отрезал Арий, и я сама едва не вздрогнула, услышав звон стали в его голосе. Слуга склонился в почтительном поклоне и, наконец, потянул золотунные дверные ручки, впуская нас в просторную гостиную, залитую закатным солнцем. Рыжие лучи лились из арочных окон, ласкали потертые книжные корешки в высоких дубовых шкафах по левую сторону от входа и искрились на черном стекле кофейного столика. «У вас будут для меня распоряжения, господин?» — спросил Равис, замерев у дверей. «Нет, ты свободен». Равис покинул комнату, а Арий рухнул на мягкий диванчик, обтянутый синим бархатом, и вальяжно закинул чумазые пятки на низкий столик. Шон бросила дорожную сумку на пол и упала рядом с Томиру. Шейн последовал ее примеру, заняв глубокое кресло. Я замешкалась, разглядывая изысканную мебель. Не хотелось пачкать ее своей одеждой. Внезапно что-то резко ударило меня в бок, вырвав из задумчивости. Я вздрогнула. В моей сумке развернулась борьба. Муирн запутался в завязках. Мне очень бы хотелось оставить сварливого дракончика там подольше, но очередной болезненный тычок вынудил меня раскрыть сумку. Первым из нее с возмущенным писком вылетел альм и умостился на спинке кресла. Ши! Эсса подпрыгнула на месте, вспомнив о своем питомце, и, поймав его в ладони, прижал к щеке. Муирн скользнул на пол, что-то тихо бормоча под нос, и недовольно отряхнулся, пригладив короткую шерстку на боках. Затем оглянулся и удивленно протянул. О! -о, -о Два ловких прыжка, и через мгновение он уже стоял на подоконнике, прижавшись передними лапами и носом к стеклу, и выглядывал на улицу. Дворик перед домом опустел и стремительно погружался в вечерний сумрак. «Разве между этой и внешней стеной нет других комнат?» — заметил Эспер, и я вспомнила, что по пути в гостиную мы прошли как минимум мимо двух дверей. «Есть!» — кивнула Эсса. «Эти стекла выплавлены из слез, как и те, что вы видели при входе. Они связаны и отражают все, что видят главные окна». «Искусная работа!» похвалил Муирн и незаметно поскреб стекло когтем, проверяя его на прочность или реальность. За дверьми вдруг раздался неясный шум. «Госпожа, вы!» — донесся звонкий голос Рависа, но он тут же резко оборвался женским криком. «Пошел прочь!» Двери резко распахнулись, и в комнату влетела женщина. Арий вскочил на ноги. В гостиной повисла напряженная тишина. Юность Маретты поразила меня с первого взгляда. Потому что я слышала о ней от Эспера и окружающих, я ожидала увидеть волевую женщину лет сорока, внушающую страх своей строгостью. Но вместо нее на пороге замерла молодая красавица, которая с легкостью могла сойти за старшую сестру Ария, а никак не за его тетку. «Где тебя носила?» — яростно выпалила Маретта, в несколько стремительных шагов, преодолев разделяющее их с Арием расстояние. «Да так», — пожал плечами Арий. «Захотелось отдохнуть от вашей грызни с атэной Моретта сердито стиснула зубы и резко замахнулась, намереваясь влепить ему пощечину. Но не шелохнулся, с вызовом уставившись на женщину, и ее ладонь замерла, так и не достигнув цели. Изящные пальцы поочередно сжались, и перед лицом Арии угрожающе завис кулак. Но вдруг лицо Маретты переменилось. Злость исчезла, будто смытая потоком дождя ее место занял страх. Из носа Томиру выступила кровь. Арий нахмурился, отрешенно провел пальцами над губой, размазав темно-алую полосу, и качнулся на неожиданно ослабевших ногах. Мы с Аспером одновременно дернулись вперед, но Маретта успела подхватить Ария и вместе с ним медленно осела на пол. Крепко вцепившись в его запястье, она подняла его руку и принюхалась к окровавленным пальцам. Румянец отхлынул от ее лица. Кажется, только теперь она заметила наше присутствие. Ее полный ужаса взгляд скользнул по нашим встревоженным лицам, задержался на Эспере и вновь вернулся к Арию. «Я помню эту боль», — тихо прошептал он, опустив голову ей на плечо и устало моргнув. «Ты не сможешь меня спасти». «Замолчи!» — сердито оборвала его женщина, и ее властный голос надломился. «Я не позволю, Саид, приблизиться к тебе». Она крепко обняла Ария, глубоко втянув запах его спутанных волос, и громко крикнула. «Равис!» Мужчина тут же возник рядом. «В мою лабораторию его! Живо!» — приказала Маретта и ткнула пальцем в Шейна. «Ты! Помоги ему!» Они подхватили Ария под руки и вывели из гостиной. Я поспешила следом, стараясь держаться на расстоянии от Маретты. от чего то мне было боязно находиться с ней рядом и не хотелось привлекать к себе внимание будто ощущая то же самое, что он набрела рядом со мной. Эсса поравнялась с женщиной, попыталась что-то объяснить, но та резко вскинула руку в пресекающем жесте и прибавила шаг, оставив девушку позади. Коридор, начинающийся прямо за лестницей, уводил вглубь особняка и с каждым шагом терял свой комфортабельный вид. Отполированная до блеска плитка резко сменилась шершавым камнем. Ступать по нему было неприятно, ледяной холод кусал за пятки, И вскоре ступни заныли от боли. Потолок стал ниже, а стены бугристыми. Повеяло сыростью. В лицо подул колючий ветер. Мы покинули дом. Арий старался идти сам, опираясь на шейны и Рависа, но ноги путались, цеплялись одна за другую, и силы стремительно покидали его тело. Когда мы спускались по витой лестнице, он уже обессиленно висел на чужих плечах. Лестница оканчивалась тяжелой железной дверью. Отперев замок, Моретта пустила нас в лабораторию. По моей спине пробежал холодок. Просторное помещение напоминало пыточную. На стенах, что не были заставлены дубовыми шкафами с пожелтевшими от сырости книгами и сосудами, о наполнении которых мне совсем не хотелось думать, висели всевозможные устрашающие инструменты. Острые пилы, щипцы, прочные цепи и даже топоры. «Туда!» Маретта небрежно махнула на железный стол с изгединными ржавчиной углами, а сама засуетилась у одного из шкафов. Она спешно перебирала флаконы из мутного стекла и даже не отреагировала, когда один из них скатился с полки и разбился, заляпав пол темно-зеленой слизью. Ария осторожно уложили на стол. Тамиру был без сознания. Я сжала волчий оберег. Едва теплый хрусталик слабо пульсировал в дрожащих пальцах. Эспер жалобно заскулил и уткнулся носом в руку брата. «Язык Ольма!» — нарушил напряженную тишину, удивленный возглас Муирна. Дракончик бесцеремонно запрыгнул на ближайший стол, заваленный бумагами, и вытащил несколько листов. «Неужто тебе удалось его обуздать, человек?» Маретта бросила на него сердитый взгляд и резко обернулась к нам всем, неуверенно толпившимся у входа. «Убирайтесь отсюда!» — прорычала она, замахав руками. «Равис!» Уведи их и проследи, чтобы никто не покинул дом. У меня к ним еще есть вопросы». Слуга коснулся моего плеча и мягко подтолкнул к выходу. Я не стала сопротивляться. Друзья вышли следом. Лишь Эспер так и не пошевелился. «Оглох!» — разозлилась Маретта и, схватив рыжего пса за ухо, оттащила Атария. От Ты миру зло зарычал. «Убирайся, волк, если хочешь, чтобы я спасла его!» — прикрикнула женщина. Эспер невольно вздрогнул, и его ярость мгновенно отступила, словно отхлынувшая от берега вода перед сокрушительным цунами. Но ему стоило немалых сил заставить себя покинуть брата. Только на Муирной не подействовали никакие крики. Будто не замечая Моретту и ее ярость, что буквально накаляла воздух в лаборатории, он, как ни в чем не бывало, скакал по полкам, разглядывая их содержимое и тихо комментируя. Женщине удалось поймать его лишь в тот момент, когда дракончик запрыгнул на стол рядом с Арием и восхищенно уставился на что-то над дверью. «Руны тишины?» — изумился он. Маретта схватила Муир на хвост и швырнула в мои руки. «Забери своего зверька!» «Эй, да как ты смеешь?» — завопил дракончик, сердито размахивая лапами и пытаясь вырваться из моей хватки. Дверь захлопнулась с оглушительным лязгом, заглушив все его возмущения. Муирн недовольно зашипел. Я наконец отпустила его, и зверек спрыгнул на пол. Пойдемте со мной, господа, позвал Равис, замерев на середине лестницы. Никто из нас не шелохнулся. Эспер покрутился у двери, из-за нее не доносилось ни звука, и, прижавшись к холодной стали боком, устало растянулся на полу. Я села рядом, ободряюще запустив пальцы в его спутанную шерсть. Я подвел его уже трижды. — тихо произнес Эспер. Я снова не уследил. «За ним слишком сложно уследить», — спокойно произнесла Эсса. Она опустилась рядом со мной, прижавшись спиной к двери и вытянула ноги. Шонна безмолвно села на нижнюю ступеньку, и Шейн последовал ее примеру, заняв место у противоположной стены. «Господа, мне велено...» — начал слуга, но Эсса резко его прервала. «Оставь нас, Равис». Он замешкался. «Эй, человек, в этом доме есть еда?» Вдруг подал голос Муирн, поравнявшись со слугой и выжидающе взирая на него снизу вверх. Мужчина бросил на Эссу растерянный взгляд, и она кивнула. «Накорми его». «Да, конечно», — тихо ответил слуга. «Проследуйте за мной». Он направился наверх, и Муирн, довольно виляя хвостом, запрыгал по ступенькам. Когда их шаги стихли, воцарилась тяжелая, давящая тишина. «Почему там так тихо?» — не выдержала я. «Там всегда тихо», — пожала плечами Эсса. В полумраке время тянулось мучительно долго. Слеза Эрии в настенном канделябре горела тускло и изредка, когда мы замирали в тревожном оцепенении, гасла. Тогда воцарившаяся темнота обостряла самые глубинные страхи. Они выползали наружу, будто освободившиеся тени, которые свет некогда сдерживал под кроватью, и острыми когтями скребли по сердцу, как по старым половицам. Вооружившись одной лишь надеждой, я боролась с ними в одиночку. За нас двоих. Теперь настала моя очередь защищать аспират страхов. Пару раз нас навещал Равис. Он принес теплое одеяло, чтобы мы не околели в холоде подземелья, и теплый чай. Когда Эсса уточнила услуги, слуги, сейчас час, он только ответил. «Уже поздно, госпожа. Вам бы подняться в покое, все комнаты уже приготовлены». Эсса недовольно скривилась и отослала его прочь. Слуга беспрекословно подчинился, чтобы вернуться и проверить нас чуть позже. Но однажды, когда слеза вновь потухла, окунув нас во тьму, вместо его тяжелых шагов с лестницы донесся стук тонких каблуков, гулко отражавшийся от стен. «Если вам так не по душе теплые покои, то может подготовить для вас солому в сырых темницах, кишащих крысами?» Вдруг раздался звонкий и насмешливый голос Маретты. Я испуганно вздрогнула. Эсса, успевшая задремать, резко подскочила и с глухим стуком ударилась затылком о дверную ручку. «У нас нет темниц», — жалобно простонала она, осев обратно на пол и потирая ушибленную голову. Мягкий свет пробудившийся слезы лизнул ступеньки и нежно коснулся плеч Маретты. «И это огромное упущение, которое я намерена в скором времени исправить», спокойно ответила женщина. «И первыми, кого я там запру, станешь ты и Арий». «Мой брат», — требовательно вмешался Эспер. «Жив», — кивнула Маретта. Этот короткий ответ, будто мягкое невесомое перышко, коснулся души зверя, и все сковавшие его тревоги сошли, подобно каменной лавине. Я ощутила, как гулко и спокойно забилось звериное сердце, и мое собственное подстроилось под его мерный бег. «Арий сейчас спит в своих покоях», — продолжила женщина. «Аканта проводит вас к нему утром. А сейчас вам самим бы не помешало привести себя в порядок и отдохнуть. Кажется, ваш путь был не из легких. Она осмерила каждого из нас проницательным взглядом. «Как вы прошли?» — спросил Шейн, покосившись на дверь за моей спиной. Она все еще была заперта. «Милый, в моем доме дверей больше, чем ты думаешь», — надменно ответила Маретта, улыбнувшись краешком губ и махнула головой. «Следуйте за мной». Мы вновь вернулись в главный зал, заполненный ярким светом и теплом слез, где у лестницы нас уже ожидали слуги. Рависы — та самая женщина, что встречала нашу карету, Аканта. Маретта отдала им несколько распоряжений, касаемо нас, и метнула строгий взгляд на Эссу. «А ты живо за мной», — приказала она и направилась в гостиную. Я бросила на девушку обеспокоенный взгляд, но она выглядела совершенно невозмутимой и даже весело мне подбегнула, прежде чем затворить за собой двери. Слуги сопроводили нас до комнат. Моя спальня находилась на втором этаже, сразу напротив лестницы, поворачивающей в левое крыло здания. Шонну поселили чуть дальше по коридору, а Шейна Райвес провел на третий этаж. Остановившись у перил, я внимательно огляделась, рассматривая двери второго и третьего этажей, что были видны с галереи, и попыталась угадать, за какой из них сейчас спит Арий. Но все комнаты выглядели одинаково. «Если вам понадобится помощь, то позвоните дважды, и я приду». Аканта отвлекла меня, изящно покачав в пальцах золотой колокольчик. Язычок из слезы Эрии звонко стукнулся о стенки, и в браслете на запястье служанки вспыхнул ограненный кристаллик. Аканта вложила колокольчик в мои руки и вежливо улыбнулась. «Если я вам сейчас не нужна, я могу идти?» — поинтересовалась она. Я растерянно оглядела пустой коридор. Шонна уже исчезла в своей спальне и кивнула. Служанка засеменила вниз по лестнице. Я, наконец, вошла в отведенные мне покои. Комната была вытянутой. Справа из ножьем ко входу стояла просторная кровать с тяжелым балдахином, а слева тянулись плотяные шкафы, перед которыми стоял полукруглый бордовый диванчик. Три высоких от пола до потолка арочных окна занимали всю стену напротив дверей. Я выглянула в одну из них. Внизу, в разломе скалы, раскинулся маленький ухоженный сад. Немного поразмыслив, мы с Эспером пришли к общему заключению. Эти окна были настоящими. Возле кровати обнаружился вход в уборную, а в ней — наполненная горячей водой белоснежная фаянсовая ванна на посеребренных ножках, похожих на звериные лапы. На расписной ширме висела чистая ночная сорочка и темно сиреневый халат. Пока я, растирая кожу щеткой до красна, отмывалась от дорожной грязи, Эспер сменил облик на менее приметный, кошачий, и выскользнул из спальни. Он очень быстро нашел покои брата в правом крыле второго этажа. Ловко прыгнув на ручку, рыжий кот отворил дверь, прокрался в комнату и запрыгнул на высокую кровать. Арий спал. Руки были сложены на животе поверх одеяла. На бледной коже отчетливо выделялись бордовые кровоподтеки от многочисленных иголок и темные синяки на запястьях, будто их связывали. Эспер прислушался к ровному дыханию брата, и последние искры тревоги на дне его сердца погасли. Покрутившись на мягкой подушке, набитой птичьим пухом, Тамиров свернулся клубком рядом с Арием и позволил вязкому сну, наконец, опутать свой разум. «Я стянул с ширмы сорочку». Она оказалась на размер больше моего и явно на девушку повыше, отчего нелепо висела на плечах. Переодевшись, я забралась в холодную постель и неожиданно для себя ощутила щемящую тоску и одиночество, а чужая незнакомая комната будто стала шире и темнее. Страх впился в грудь и, царапая ребра, подбирался к горлу, намереваясь сжать его в удушающих тисках. Но я не позволила ему достигнуть цели. Сколько бы стен нас с Эспером не разделяло, он все равно оставался рядом. Я потянулась к его разуму, и он принял меня с теплотой, одарив умиротворяющей нежностью. С Эспером я никогда не была одна.